Всем своим обликом он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека у него были обезображены длинным кривым шрамом. Лицо временами подергивало нервное судорога. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, беспокоящий, тревожно красив. Но, в общем, лицо его не отличалось привлекательностью. Я пришла к вам по поручению комитета. Там возникли разногласия по поводу вашего памфлета. Я так и думал. Большинство членов в восторге от памфлета как от литературного произведения, но считают, что тон его излишне резок. А что касается личных нападок на Монтанелли, то они вообще вряд ли уместны. Как литературное произведение, Мой памфлет ничего не стоит. А что, он оскорбителен? Так этого я и хотел. Для чего пригласил меня ваш комитет? Ли Кажется, себя? для того, чтобы вывести церковников на чистую воду и высмеять их. Так? Так. Вот эту обязанность я и выполняю. По мере моих способностей. Овут вынул из вазы хризантему и начал медленно обрывать лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на его правой руке, и тревожное чувство овладело ею. словно она уже видела когда-то раньше движение этих тонких пальцев. Никто не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, что ваш памфлет оттолкнет от нас союзников из других партий. Монтанелли пользуется популярностью и... И уважение... Понимаю. Но что делать? Напиши, а все это без злословия. Будет скучно. А вам не кажется... Что? Что злословие в слишком больших дозах тоже нагоняет скуку. А? Тут, сеньора, вы, пожалуй, правы. Но позвольте себе заметить, что за всеми этими мелочами вы упускаете главное. Монтанелли. Монтанелли один из самых блестящих проповедников католической церкви. Поэтому особенно опасен. Я считаю, что ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета. Я не могу предугадать, как они решат. А... как бы решили вы. Я? Вы? Я право не знаю. В прежние годы мне приходилось не раз слышать о Монсеньоре Монтанелли. Мне много рассказывал о нем один человек, который знал его очень близко. Я никогда не слышала о Монтанелли ничего дурного и считала его замечательной личностью. Но это было давно. С тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть развращает людей. Во всяком случае, если Монтанелле самый неподлец, орудие в руках подлецов. Камень лежащий на дороге может иметь самые лучшие намерения. Но всё-таки его надо убрать. Очередной конфлет повода по количеству оскорбительных выпадов и дерзких намеков превзошел все, что было написано им ранее. Вся Флоренция возмущалась несправедливостью и жестокостью этого пасквиля, и, тем не менее, вся Флоренция хохотала до упаду. Столько комизма было в серьезном тоне, которым преподносились явные нелепости. Однако... Через два дня во влиятельном клирикальном органе появилась статья, подписанная сын церкви. Это была горячая защита Монтанелли от резких выпадов овода. По своим литературным достоинствам статья была настолько выше обычного уровня, что ею заинтересовался весь город, тем более что сам редактор не знал, кто скрывается под псевдонимом. Овод разразился новыми нападками на церковь Папу и Монтанелли, явно намекнув, что статья была, по всей вероятности, с его же согласия написана. Анонимный защитник ответил негодующим протестом. Полемика не прекращалась все время, пока Монтанелли проповедовал во Флоренции, и публика уделяла ей больше внимания, чем самим проповедям. Единственный, кто оставался равнодушным, был сам Монтанелли. Лишь в прощальной проповеди он выразил сожаление по поводу излишней горячности обоих противников и призвал своего анонимного защитника подать благой пример и первым прекратить распри. После отъезда Монтанелли уехал Овод, заявив, что хочет недели две провести у моря, а через несколько дней в Папской области начались бурные политические выступления. и многие догадались, почему Оводу внезапно понадобилось устраивать себе каникулы. Он вернулся во Флоренцию, когда восстание было подавлено. Ничего не рассказывал о своей поездке, аккуратно посещал заседание комитета и вел себя, как прежде. Однажды, после заседания, Овуд предложил Дженне проводить ее до дома. Сеньора Бола, скажите, вы не поверили моим рассказам? Я ни минуты не сомневалась, что вы все это выдумали. Это было... Это было... «Дайте припомнить. Лет 13 назад в Лине. Я говорил, что Перу прекрасная страна, но она не так уж прекрасна для тех, кто очутился там без гроша в кармане, как было со мной. Я тогда прислуживал матросам в одном из портовых притонов. Занятие не особенно приятное, но я был рад и этому. Там меня кормили, я видел человеческие лица, слышал человеческую речь».